Тревога Рорана воплотилась в жизнь. Они непонятным образом прошли четвертый уровень, никого не встретив, и теперь в гордом одиночестве шли по пятому. Странно это. Слова Рорана были вполне ожидаемыми. Хоть покорение пятого уровня должно быть заданием, требующим много времени, они добрались сюда всего за полдня. Они бы не удивились, если бы надолго застряли. Но скорость была ненормальной. И все же было слишком уж обыденно. Они лишь раз столкнулись с монстрами и не встретили ни одной ловушки. Так как им ничего не мешало, они просто дошли до пятого уровня. На это даже много времени не потребовалось. Думая об этом, Роран обратился к Лепису, у которой была карта. «Эй, они... не потерялись?» «Есть кое-что интересное, господин Роран». Девушка прятала карту, чтобы ее не увидели ребята, пока она с ней сверялась а потом обратилась к нему как детектив к нашедшему ответ помощнику. «Все эти дети странные. Иногда мы идем обходными путями, но в основном следуем кратчайшим маршрутам, будто они знают дорогу». После этих слов Роран посмотрел на Айн и остальных. Рядом с ними шла волшебница Фейм, составлявшая карту. На маршрут выбирал лидер Айн, а иногда ему давал советы Ал. «К тому же на этой карте отмечены даже ловушки». Очень странно, что они ни на одну до сих пор не наткнулись. Может, не работает? Рорен мог объяснить неработающие ловушки двумя причинами. Мог не работать механизм, отвечающий за них, или кто-то обезвреживал их перед ними. Если первое, то что-то было не так с самим лабиринтом, если второе, то это была либо команда Палмы, либо кто-то посторонний. Думаю, не стоит считать, что все на самом деле так просто. Согласна. «И никаких следов сговора я не вижу». Оставшиеся трое тоже были подозрительными. Нельзя пока было сказать, был ли сговор или обман, и получить информацию о карте кто-то из них мог лишь от наблюдателя. «На пятом уровне экзамен закончится?» «Нет». «Только после обнаружения лестницы на шестой». «После они уже сами решают идти ли дальше». «Вот как». «Эй, вы!» а Рорен обратился к группе впереди. Для наблюдателя это было не самое похвальное действие, но ему это было необходимо, так что Лепис решила не обращать внимания на происходящее. «Что?» – ответил ему Айн. Он достаточно крепкий, и ёжик на голове придает ему довольно суровый вид, однако стиль его боя не очень воинственный, скорее консервативный и основанный на обороне. Роран сказал ему, «Когда найдете лестницу на шестой этаж, экзамен закончится?» «Ну да, верно». «Тогда, может, откажитесь от этого?» Из-за неожиданного предложения Айн совсем опешил, но вместо него заговорил Клауд. «Ты что не сяш? Вы что, ничего не замечаете? Вы лишь раз столкнулись с монстрами. Да и странно, что вы ни одной ловушки не встретили». После этого Клауд потерял свой запал, а Айн начал отводить глаза. «Если они сдадут экзамен, ничего не превозмогая, это будет довольно странно. Есть ли вообще смысл сдавать такой экзамен?» Роран думал, что так еще будут какие-то перспективы, но его прервал Ал. «Разве это не странно? Экзамен ведь школа подготовила. Если бы было что-то не так, его бы заранее отменили. Точно! И раз не отменили, значит ничего постыдного в этом нет!» К Клауду снова вернулся былой пыл, и теперь Роран выглядела озадаченно. Ей не говорю, что должно быть стыдно. Никто ведь мог и не понять, что ничего не работает». «Вам не кажется странным, что во время экзамена в лабиринте ничего не происходит?» «Может, его так настроили?» Роран не знал, можно ли снизить сложность лабиринта ради экзамена. Но поскольку он находился под контролем школы, это было вполне возможно. Хотя, если так, то мужчина считал, что это не школа подготовки авантюристов, а машина по производству трупов. Специально понизили сложность экзамена для тех, кто хочет стать авантюристами. «Но...» Клауд не мог подобрать слова но тут же подоспела помощь. «Может, так школа пытается помочь нам стать увереннее в себе?» «Точно! Вполне возможно!» «Если это правда, то учителя в этой школе совсем придурки». Конечно, можно стать увереннее, если что-то получается. Роран и сам это знал, и даже видел пару раз, когда был в отреде наёмников. Старшие плели целые интриги, чтобы придать уверенности и храбрости новичкам, и все же мужчина помнил, как это было непросто. Он прекрасно понимал это и знал, что смысла здесь немного. Сложность должна быть такой, чтобы никто и не заметил изменений, но когда была проделана такая ужасная работа, этого было невозможно не заметить. «Ну и что ты тогда предлагаешь?» «Говорю же, вернемся и сообщим обо всем директору и учителям. Может, придется пересдать, но лучше так, чем закончить все на таком экзамене». «Смеешься, что ли? Мы так далеко зашли, а ты предлагаешь сдаться?» Не смеюсь, я серьезен. Если сами не откажетесь, я вам помогу. Иначе станете авантюристами и уже меньше, чем через год будете под землей покоиться. Так ведь только ты думаешь! Вместо Клауда снова заговорил Ал: Будущее ведомо одному лишь Богу. Ты не бог! А значит, не можешь знать наше будущее. Зато могу представить. Но ведь понимаешь, что могут быть и исключения? Ты так думаешь. «По крайней мере, совета сейчас никто не просил!» Если уж сам экзаменуемый указывает на то, что наблюдатель берет на себя больше необходимого, то Ророн уже ничего не мог. Может сложиться так, что на него напишут жалобу за срыв экзамена, тогда уже Ророну могут предъявить какой-то штраф. Им не нужен был совет мужчины, так что он зря лез, среди всей группы не вмешивалась лишь Фейм, а Клауд и Айн были согласны со словами Алла, потому Ророн лишь пожал плечами. Вот как... «Ну, простите. Похоже, зря беспокоился». Но, видя мужчину таким, Айн начал переживать, Клауд с прищуром смотрел на мужчину, а Ал, потеряв к Рорену всякий интерес, снова пошел по коридору лабиринта. И только Ляпис сказала добрые слова мужчине, следовавшему за всей этой командой. «Хорошо постарался, господин Роран. Прости, из-за меня нашу работу могут посчитать неудовлетворительной. Что ты, такой уж запрос». «Чувствуя, вряд ли все снова закончится неудачей». При слове «неудача» Рорен помрачнел. С тех пор, как мужчина стал авантюристом, процент выполненной работы у него значительно снизился. Кроме сбора трав, все остальное закончилось неудачей. Если в этот раз будет провал, то его ценность как авантюриста будет падать, дальше будут расходиться слухи о том, что он по тоску нуляпис, а доверие к нему только снижаться. «Я ведь не из тех, кто беспокоится с других». Роран лишь усмехнулся, когда услышал в голове голос Саны. «Постарайся, братик. Если все закончится провалом, твоей вины здесь не будет. И все же важнее всего результат. Я не могу оправдываться лишь тем, что это не я допустил ошибку». Аляпис думала, что поникшему Рорану надо бы для уверенности добиться успеха хоть разок. Но почему-то работа, которая не казалась сложной, внезапно стала очень непростой. «Если взять простой запрос...» и его сложность внезапно повысится, и работа закончится неудачей, можно растерять всякую уверенность. Шедшая рядом Лепис думала о состоянии мужчины. А лучше не гнаться за чем-то простым, а выбирать то, что хочется, и будет куда эффективней. Если хоть все закончится провалом, то, по крайней мере, не по вине Рорена. Я думаю, что оценка гильдии авантюристов растет. Когда я составляю отчет для гильдии, то вижу, как они смотрят. В их взглядах читается... «Хорошо, что вы выжили. Что-то это не радует. Просто кто-то живучий и не очень удачливый». «И вообще это удача, что ребят не трогают монстры? Вот так надо думать». «Если брать провальные запросы тоже сила, то я...» «А, давай прекратим, господин Роран. Не самый это правильный образ мышления». Спокойно лепест прервала ход мысли мужчины. «Если мыслить позитивно, то и настроение станет лучше». Но она не думала, что Роран пустит свои мысли в обратном направлении. С такими мыслями, что не делает человек будет двигаться в неверном направлении, и его очень сложно направить куда надо. Сейчас у нас очевидный вопрос. Когда они найдут лестницу, согласятся ли они вернуться назад? Не думаю. Решат эти до конца. Как думаешь, на шестом уровне тоже монстров нет? На этот вопрос Роран не мог дать ответ. Раз так было до этого, вполне может быть, что и ниже такая же ситуация. Но Рорана кое-что тревожило. Не знаю. Но раз уж главное добраться до этого места ради сдачи экзамена, лучше уж дальше не ходить. И правда. А, уже скоро лестница на шестой уровень. Что ж, хочу увидеть их реакцию. Ророно почему-то это казалось неприятным. Айн и Клауд, шедшие впереди, наконец нашли проход на шестой уровень, и по лабиринту разнеслись радостные голоса.